как это с Россией. Вскинулся тот, кого он назвал топором. А где же жить-то? В туречине, что ли? Так я по ихнему не знаю. Культя оскалил щербатый рот. Ништо, топорик, у тебя такой слам будет, что басурманы сами по твоему балакать станут. Верьте, братва. Культя пустых не гоняет. Намаслимся так каждому маслица до гроба хватит. А они сучит нас то большой человек, с сомнением спросил все тот же скептик. Не изтаковских, самый честной голован во всем белом свете. Наш король против него для С то он каков, человек этот? поди орел И Я заметил, как напрягся Фондорин в ожидании атаманова ответа. Вопрос привел культю в явное смущение. Он поковырял вилкой в зубе, словно колебались говорить или нет, но все таки решился. Э -э, полоскать не стану, не знаю. Это такой человек, что запросто к нему не подцепишься. С ним свои фортовые причамали. Вот уж тёрлы, не вам чта. Человек этот по-нашему вовсе не говорит. Видел я его один раз подполье, на да вроде нашего, только поменьше и мал без света. Говорю вам, человек серьезный воздух зря не трещот. Сидит в потьмах, личности не видать. шепнет толмачу, тот по-нашему пересказывает. Это наш король глотку дерет А тут Европа. шепот Он послышнее крика будет. Это замечание, хоть и прозвучавшее из уст законченного преступника, поразило меня своей психологической точностью. В самом деле, чем меньше человек повышает голос, тем больше к нему прислушиваются и лучше слышат. Вот покойный государь никогда ни на кого не кричал. Робер прокурор Синода, всесильный Константин Петрович тоже тихонечко так шелестит. Да взять хоть Фондорина, до чего не шумен. А как начнет говорить, августейшие особы каждому слову внимают. И ты важно. А где у тебя из человека мынтем с трехом была? Фондорин привстал, я тоже задержал дыхание, Неужто скажет. В это самое мгновение раздался оглушительный треск, отозвавшийся заполошным эхом под сводами подвала. С каменного потолка прямо на стол посыпалась каменная крошка. "Если места, мерзавцы!" Донесся оглушительный, многократный, усиленный рупором голос. "Я полковник Корнавич!" Вы все на мушке. Следующая пуля тому, кто дернется с места. слышал я страдальческий стон Фондорина. Полковник и в самом деле появился как-то очень уж не ко времени. Но с другой стороны, арестование всей шайки и главное самого Культи должно было дать лазейку к доктору Линду, Айды да Карнович. Как ловко он прикинулся, что полученные от меня сведения нисколько его не интересуют. Бандиты разом обернулись, но я не успел толком разглядеть их лиц, потому что Культя крикнул: "Суши светила!" И разбойники кинулись в рассыпную, опрокинув все три факела. В погребе стало темно, но совсем ненадолго. Через секунду черноту со всех сторон пронизали длинные злые всполохи огня, а грохот поднялся такой, что у меня заложило уши. Фандорин дернул меня за руку, и мы оба повалились на бок. Лежизи тихо, Жукин. Тут уже ничего не сделаешь. Сорнешь ты где? Давай со своими правас. Мне показалось, что стрельба не утихала очень долго, время от времени перемежаемая воплями боли и красноглазными командами Корновича. Панарей, панарей сюда. Вскоре по подвалу зашарили лучи света по бочкам, перевернутому столу, двум неподвижным телам на полу. Пальба прекратилась так же внезапно, как началась. Выходить с поднятыми руками Все равно никуда не денетесь. Дом оцеплен Культя, первый. Вот те культя! Из дальнего угла вновь выплюснул языком пламени и лучил разом метнулись к тому месту. Я увидел перевернутую бочку, а над ней силуэт головы и плеч. Убьют пополваны. Зло процедил Фондорин. Крянуло глушительный залп, и от бочки во все стороны полетело щепа. Потом снова и снова из угла никто больше не отстреливался. "Здаёмся!" крикнули из темноты. "Начальник, не пали!" Один за другим высоко воздев руки, на открытое место вышли трое, причем двое едва держались на ногах. Культи среди них не было. И раз Петрович поднялся и вышел из укрытия, мы с массей последовали за ним. Добрый вечер, иронически приветствовал Фандорино полковник, со всех сторон окруженный рослыми молодцами в штатском платье. Какая неожиданная встреча! Даже не взглянув на начальника дворцовой полиции Рост Петрович направился к перевернутой бочке, из за которой высовывалась безжизненно откинутая рука. Присел на корточки и тут же поднялся. Вокруг, откуда ни возьмись, появилось очень много людей. Одни надевали наручники на сдавшихся разбойников, другие сновали между бочек, третьи зачем-то шарили по полу. Повсюду скользили электрические лучи, их были десятки. Воздух терпко пах гарью и порохом. Я зачем-то посмотрел на часы. Было без 7:12, а это означало, что с того момента, когда мы проникли в подвал, прошло всего 16 минут. Вы все испортили, Корнович сказал Фондорин, останавливаясь перед полковником. Культя нашпигован по пулями, а он один знал, где искать Линда. Откуда вы только взялись? черт бы вас побрал! Вы за мной шпионили? Вид у Корновича был несколько сконфуженный. Он покосился в мою сторону и ничего не ответил, но Фондорин и так понял. Вы, Юкин, тихо произнес он, глядя на меня и покачал головой. Как глупо. Карега. Визгливо выкрикнул господин Масса, находившийся от меня на некотором отдалении: "Ура, Дзиримано!" Словно во сне я увидел, как он разгоняется, высоко подпрыгивает и выбрасывает вперед ногу. Очевидно, мое зрение работало гораздо быстрее мысли, потому что я успел очень хорошо рассмотреть стремительно приближающийся к моему лбу ботинок японца, маленький жёлтый юфти со стоптанной подметкой. И тут 10 мая для меня закончилось.